Глава восьмая Шквалистый ветер налетел на город, как голодная дворняга из переулка, обрушился на деревянные кведуки, и те застонали, когда сила ветра превратила их в тяжелые массивные качели. Все еще прижатая к стене, я с ужасом увидела, как тяжелая горка, как из аквапарка, по которой только что неслись водные помощники, медленно взмывает вверх, оторвавшись от своих креплений и застыв в наивысшей точке, как вагонетка на американской горке срывается вниз». В мгновение ока невероятное количество воды просто рухнуло с неба на город, ломая хлипкие перекрытия и разбрасывая прислужников во все стороны, как кегли в боулинге. Небо потемнело, и больше и речи не было о счастливых радугах и веселом журчании. Город наполнился криками и грохотом разрушений. В ту же секунду Эрик прижал меня к себе одной рукой, а второй подтянулся за кованые балясины на балконе второго этажа, забросил меня на балкон, но когда попытался запрыгнуть сам, тот же миг грязная цунами с грохотом хлынула в нашу подворотню. — Эрик! Вот еще мгновение он висел над балконом, и вот его не стало. Только вода вровень со вторым этажом и куча городского мусора в бурлящей воде. «Эрик!» — крикнула я, падая на колени и вглядываясь в мутную воду. Он вынырнул дальше, куда его снесло потоком, откинул мокрые темные волосы и вцепился в ограждение балкона дальше моего. Подтянулся так, что вздулись мышцы на руках, и перепрыгнул через перила. Посмотрел на меня. Даже издали мне хватило. Я отшатнулась, дрожа от страха. Его глаза были черными, как два провала. Стой там, прорычал он. Он дернул дверь, но та не поддалась. Ударил ногой, но тоже без толку. Ну точно защищают дома заклинаниями. Любая дверь разлетелась бы в щепки от такого удара. Стой, нет, не надо прыгать. У меня душа в пятки ушла, когда он собрался на ограждение. Он замер из-за моего крика, склонил голову, глядя на меня немигающим, пугающим взглядом. «Не надо прыгать», — повторил он. «Почему?» «Ты не допрыгнешь, Эрик! Тут метра три, если не четыре между нами. Это опасно!» Он рассмеялся. «А тебе-то что?» — холодно спросил он. «Будет даже лучше, если упаду. Разве нет?» Тогда ты не попадешь в чертог. Останешься в Рейнхолле, может быть, даже найдешь себе того, кто покроет тебя рунами. Зачем я тебе, Рин? Прекрасно проживешь и без меня. Вода продолжала поступать, подтапливая и мой балкон. Господи! Еще один неправильный ответ, и от Рейнхола камня на камне не останется. «Я... я не хочу без тебя, Эрик!» Не знаю, как он услышал. Может, помимо острого зрения драконы обладают еще и прекрасным слухом, но он совершенно точно меня услышал, потому что изменился в лице. Качнул головой, а после сказал тоже тихо. «Отойди в сторону, Рин, и я не упаду!» Я отшатнулась, больно врезаясь бедрами в кованые узоры, а он просто-напросто оттолкнулся обеими ногами и взмыл в воздух. И в наивысшей точке, откуда по всем законам физики он должен был рухнуть в бурлящий поток, за его спиной вдруг распахнулись крылья, едва заметные, словно сотканные из стеней или из клубов дыма, но все-таки крылья. Он приземлился даже не на моем балконе, Он спикировал на тонкую перекладину ограждения. Этот чертов позер! И именно из-за меня он все-таки чуть не рухнул в воду, потому что в тот же миг я налетела на него с кулаками, хоть как-то пытаясь отомстить за пережитый его страх за него. «Мог бы просто сказать, что умеешь летать. Ты говорил, что ты дракон без крыльев, Эрик, но они у тебя есть». Он спрыгнул и мгновенно выкрутил мне руки за спину, прижав к своему животу. «Второй раз за сегодня касаешься меня и при этом не падаешь в обморок. Как так?» — выдохнул он. «Не переводи тему!» «Я не умею летать, Рин. Это всего лишь тени. С этими крыльями я никогда не поднимусь в небо. Просто ты не видела дракона в истинном облике и не знаешь, о чем говоришь». «Вообще-то видела», — заметила я. «В тех видениях про алтарь, сердце стихии и все такое прочее». Он долго смотрел на меня и мои губы, а потом рассеянно кивнул. «Конечно, те видения про короля-буревестника», — сказал он, разжимая руки. «Буревестника?» — повторила я. «Тот дракон, что чуть не уничтожил Гейлир, был буревестником, как и ты». Эрик криво улыбнулся, нависая надо мной. «А ты думаешь, почему мою стаю едва не истребили?» «Идем, Рин, даже если придется весь мир разнести в пух и прах, я хочу знать, что с тобой не так». И он сдержит свое слово, в этом можно было не сомневаться. Эрик сказал, что дом шаманки не пострадал, так как располагался за пределами города. Раньше, чем я спросила, как мы собираемся вообще передвигаться по городу, вода под нашим балконом исчезла, как по волшебству. Дракон спрыгнул на землю первым, на этот раз обошелся без крыльев, потом поймал за талию меня и поставил на землю. А я уж думала, что придется грести на лодке, но нет. Мы покинули нашу подворотню, и я увидела, что город оперативно спасли водные прислужники. Они катались по улицам гигантскими пузырями, втягивая лишнюю воду в себя, как моющие пылесосы, а люди с невозмутимым видом чинили деревянные магистрали. После того, как мы пошли по улице, на Эрика стали недобро коситься жители, но никто и слова кривого не сказал. Что-то подсказывало, что от буревестников старались держаться подальше. «С твоей обувью придется повременить», — бросил Эрик. «Я спорить не стала. Катаклизмы не самое подходящее время для шопинга. Несмотря на хмурые взгляды из-под лобья, которыми награждали Эрика, мы беспрепятственно покинули подтопленный район, который по несчастливому стечению обстоятельств еще и располагался в низине». После улица стала взбираться в гору, потом дорога превратилась в мощеную лестницу со ступенями, истертыми от времени дождя и ветра. Я остановилась перевести дыхание и обернулась. Город речных драконов искрил в зеленой низине, исполосованной ручьями, и чуть сбоку от нашей горы, в которую мы взбирались по спиралевидной лестнице, Вдали темнели горы, а вокруг располагался лес. «Ни одного дракона в небе», — подумала я. «Хотя черт его знает, почему, вместо птиц и бабочек я сразу стала высматривать летающих ящериц». Эрик тоже мазнул взглядом по небу, и у меня сжалось сердце. «Ты помнишь, как летал?» — спросила я его. Его ответ, брошенный через плечо, был кратким. «Увы!» Теперь понятно, почему вместо того, чтобы остановиться и полюбоваться пейзажами, он снова стал упрямо взбираться наверх. Каково это знать, что никогда не поднимешься в небо? И ведь вроде руки-ноги, голова на месте, а от него настоящего ничего не осталось, лишь тени крыльев за спиной. «Мы обогнули гору». Передо мной предстал искрящийся водопад, который с грохотом срывался с самой вершины, вырубленной в горной породе бассейн. Переливаясь через край, горный поток наполнял другой квадратный бассейн уровнем ниже. Огромная каскадная лестница из многочисленных бассейнов, вырубленных в скале, доходила до самой земли, Оттуда широкая голубая река, как блестящее шоссе, вела ровной стрелой до горизонта. Один из ее притоков и сворачивал к Рейнхоллу. Стоило нам появиться, как на каменную террасу перед первым бассейном вышла женщина. Она появилась из-под грохочущего водопада с такой легкостью, словно всего лишь откинула в сторону полок шатра, чтобы поприветствовать гостей. Как и все жители Рейнхолла, она больше напоминала бесцветного призрака. Белые волосы были заплетены в широкие косы, в которые шаманка вплела синие ленты и перья. Ее кожа была жутко синюшного оттенка, а губы вымазаны темно-синей краской. Она была высокой, долговязой, с длинными руками, сплошь украшенными серебряными браслетами, а на узких плечах темнели узоры рун. Я не поверила своим ушам, когда услышала от стихии, что хаос в городе сотворил буревестник. Теперь я не знаю, радоваться этому или плакать. «Владычицу водной стихии моим приветствую тебя», — сказал Эрик. «Хорошая попытка, но не стоит начинать беседу с подхалимства, буревестник», — отрезала та. «Тебе прекрасно известно, что я лишь посредник между стихиями и драконами, как и ты лишь проводник между окраинами и чертогом». Ее бесцветные, как медуза, глаза остановились на мне. «Любопытно!» — растянула она в улыбке темные губы. «Расскажи же, буревестник, с чем пришел? Вряд ли ты пришел спрашивать, как теперь тебе задобрить рассерженную стихию, верно?» Она помахала в воздухе растопыренными пальцами, Звякнув всеми браслетами, и кивнула. «Так и есть! Ни капли раскаяния!» С издевкой произнесла она. «И почему я не удивлена?» «Что творит эта женщина? Сама же с огнем играет, но почему?» Эрик стиснул кулаки. «Передай стихиям, что мне жаль». «Допустим», — отозвалась шаманка. «И все-таки что ты хочешь, буревестник?» «Я пришел к тебе из-за нее. Никогда раньше не сталкивался с тем, что мои руны не держались на теле женщины. А поскольку я не могу нанести на ее кожу защитные руны, то значит, не могу довести до чертога». «И что ты хочешь от меня? Чтобы я сделала это за тебя? Снова все должны расхлебывать речные драконы?» «Моим», — вежливо процедил Эрик, — «оставь прошлое времени». «Так, что-то мне эти разговоры о прошлом уже не нравятся. Это ведь не его бывшая какая-нибудь?» Шаманка рассмеялась. «Поглядите на нее! Судя по ее виду, твоя драконья невеста решила, что ты спал со мной, буревестник. Вот и ответ на твой вопрос». Или ты настолько глуп, что я должна сказать тебе об этом прямо?» Порыв ветра, который налетел на гору, был таким сильным, что вся эта махина водопада аж сместилась, а капли полетели в нашу сторону, обрушиваясь дождем на головы. «Ой-ой! Плохой знак! Очень плохой!» «Зачем вы его дразните?» — выдохнула я, с трудом стояв на ногах. Затем, что пора начать контролировать свой гнев, отрезала шаманка, глядя на Эрика потемневшими глазами. Иначе это плохо кончится для всего мира. В очередной раз. А если ты продолжишь воспламеняться от каждого кривого слова, то станешь легкой целью, буревестник. Культ будет только рад сыграть на твоих чувствах. Эрик тряхнул головой и рявкнул. «Я пришел к тебе не за советом о том, что мне делать с собственной жизнью. Я пришел к тебе из-за нее, моим. Так будь добра, подскажи, что ты знаешь о рунах». Ветер засвистел в горных разломах. «Боже, до меня сдуется ты вершины, как щепку, если начнется буря». «Открой глаза, буревестник», — вздохнула моим. «Ты сколько угодно можешь пытаться обмануть себя, но невозможно обмануть магию. Ты не можешь нанести руны на ее кожу, потому что сам не хочешь этого. Магию не обвести вокруг пальца и не приказать того, чего не хочет твое сердце, а оно у тебя все-таки есть, и вот это уже удивительно». Лазурная поверхность бассейна зарябила из-за холодных порывов ветра, а столб водопада снова качнулся в нашу сторону. Эрик тяжело дышал, стиснув кулаки. «И как же мне тогда доставить ее в чертог, моим?» предельно вежливо поинтересовался он. Та сузила глаза и покачала головой. «Вот же упрямец!» «Раз таков твой вопрос, то вот мой ответ. Найди другого проводника, которому будет действительно плевать на нее». Этот ответ Эрика не устроил, судя по темным тучам на небе. «А если я попытаюсь довести ее без рун на теле моим?» — вдруг сказал он. «Что будет тогда?» Лицо моим вдруг вытянулось и еще сильнее побелело, хотя это и было практически невероятным, учитывая цвет ее кожи. Невозможно привести к сердцу Гейлира существо, не родившееся в магическом мире. Ради этого мы наносим на их тела защитные руны. «Но если я попробую, это возможно, моим?» — стоял на своем Эрик. Чтобы сделать это, тебе нужно обладать невероятной силой. Разве она есть у тебя, буревестник?» Эрик молчал, и чем дольше он молчал, тем сильнее пятилась назад к темной пещере моим, выставив перед собой руки в серебряных браслетах. А разъяренный поток воды над ее головой из-за ветра гудел, как канализационная труба. «Нет», — вздохнула она. Ты не сделаешь это, тебя остановят. Пусть попробуют, бросил Эрик. Если не культ, то королева. А думайся, пока не стало слишком поздно для всего мира буревестник, и просто найди ей другого проводника. Эрик кивнул, подхватив меня за руку и потащил обратно по лестнице. До свидания и простите, пискнула я. «Кажется, он сегодня не в духе». Моим не улыбнулась, только покачала головой и тут же растворилась в воздухе, как будто ее и не было.